Муки творчества Император остановился перед входом в вагон-столовую, переоборудованный в походный штаб, и прислушался. Спор за дверями был в самом разгаре. «А я и не настаиваю на том, что именно никчемные. Судите сами, погонные шестидюймовки имеют категорически недостаточные углы обстрела и возвышения». К тому же на крейсерах они ничем не защищены. То же самое касается противоминной артиллерии, особенно нижнего яруса. Ни одна из этих пушек не нанесет серьезных повреждений хорошо бронированному противнику. Более того, при серьезном волнении на море они попросту не смогут вести огонь. Казематы будет заливать уже при качке в 3-4 балла. Количество пушек совсем не означает качество огня. «Господа офицеры!» «Прошу вас, не отвлекайтесь на меня, продолжайте», — махнул рукой император, призывая к возобновлению разговора. «А мы присядем, послушаем умных людей». Вдохновителем горячей дискуссии был главный корабельный инженер Санкт-Петербургского порта Дмитрий Васильевич Скворцов. Орлиный нос, черные глаза и такая же темная бурная растительность на лице — делали его похожим на цыгана, случайно надевшего форму морского офицера. Цыганской, горячей, бунтарской, не признающей авторитетов была и натура Дмитрия Васильевича, уроженца Санкт-Петербурга из семьи придворных служителей. Это он, опередив на пять лет наших западных партнеров, разработал по заказу великого князя Александра Михайловича русский дредноут, с единой артиллерией главного калибра. Десять пушек аж в пяти двухорудийных башнях. Проект был положен под сукно с потрясающей формулировкой «За границей такое не делают, стало быть, и нам не надо». «Ваше императорское величество!» Кораблестроитель обозначил приветствие кивком головы. «В настоящее время занимаюсь строительством броненосца Бородино. По проекту он должен быть вооружен...» четырьмя 12-дюймовыми и 12-ю 6-дюймовыми пушками, но я остаюсь убежденным сторонником единого основного калибра. В обоснование своей уверенности хочу обратить внимание на экспериментальный расстрел устаревшего броненосца «Беляйл», проведенный англичанами в 1900 году. Броненосец Majestic с близкой дистанции в 8 кабельтовых произвел по мишени 8 выстрелов 12-дюймовыми фугасными снарядами, снаряженными черным порохом, 7 12-дюймовыми бронебойными снарядами, около 100 6-дюймовыми фугасными снарядами с черным порохом, около 476 миллиметровыми фугасными и около 750 47 миллиметровыми бронебойными снарядами. В цель попало примерно 30-40% от выпущенных боеприпасов – 5 12-дюймовых, 75 6-дюймовых, 140 76 миллиметровых и 247 миллиметровых. На Беляйле броня прикрывала всю ватерлинию и каземат. При обстреле она была пробита только двумя 12-дюймовыми снарядами. Один броневой лист был расшатан последовательным попаданием нескольких шестидюймовых снарядов с возникновением в нем протечки. Орудия в Казимате остались целые, хотя двенадцатидюймовый снаряды и несколько мелких, залетевших в амбразуры, уничтожили все прицелы и манекены людей, находящихся внутри. — Что ж, Дмитрий Васильевич... Встречно поприветствовав конструктора, кивнул император, устраиваясь поудобнее на стуле. Данные, предоставленные англичанами, не отличаются от полученных адмиралом Макаровым при обстреле броневых плит. Ну а что британцы пишут про воздействие фугасных снарядов? «Так», торопливо перекладывая перед собой листы, засуетился Скворцов. «Вот, разница между эффектом пороха и ледитом признана настолько значительной, что адмиралтейству рекомендовано вообще отказаться от использования пороховой начинки в пользу ледитной». Что еще? Хоть небронированные части корабля очень уязвимы к огню скорострельных орудий, но даже большое количество попаданий фугасными снарядами не приводит к его потоплению. А вот интересно, корабль, подвергшийся интенсивному обстрелу фугасными снарядами, будет практически беззащитен против миноносцев из-за повреждения артиллерии. И какие практические выводы вы сделали не как конструктор, а как морской офицер? Какую тактику следует применять, исходя из представленной информации? «Конечно, я не считаю себя большим специалистом линейного боя», — смутился вдруг несмущаемый Скворцов. «Но в данном случае логично подвергнуть суда противника массированному воздействию фугасных снарядов и затем уничтожить торпедами». «Хорошо», — согласился монарх и, повернувшись к Макарову, уточнил. Бронебойный снаряд способен разрушить панцирь вражеского корабля. А каким уникальным свойством обладает фугас, как вы считаете, Степан Осипович? Фугасный снаряд постоянен, он не пробьет броню на любой дистанции. Попытался пошутить адмирал, но осекся и стрельнул в монарха уже другими загоревшимися глазами. Вы хотите сказать, если воздействие фугасного снаряда не зависит от расстояния, мы должны научиться выбивать противоминную артиллерию противника до выхода на дистанцию линейного сражения, а затем атаковать одновременно и броненосными, и миноносными силами. Заметьте, вы сами это предложили. Довольно улыбнулся император. Но для реализации такой тактики у нас есть сразу два препятствия. Одно из них — Тема нашего совещания. Нам нужны глаза и уши, позволяющие безошибочно определять расстояние до противника на больших дистанциях и наводить орудия на цель. Другое — это качество наших снарядов. Я тоже с собой принес несколько цифр. Монарх положил на стол и неторопливо расшнуровал папку. Посмотрите на сравнительную таблицу нашего и английского фугаса. Наш 20-пудовый 12-дюймовый заряд Снаряжен всего двумя с половиной фунтами влажного пероксилина. У англичан взрывчатки в снаряде в пять раз больше. Мы ограничены качеством материала, из которого производятся наши снаряды. Недовольно буркнул Макаров. Мы во всем ограничены скромной материальной базой и низким уровнем развития промышленности. Вздохнул император. Но это значит только то, что нам надо рачительнее использовать имеющиеся невеликие возможности, и если делать, то меньше да лучше, пока придется увеличивать вес снаряда. В качестве утешения могу сообщить, что нами уже начато экспериментальное производство новой взрывчатки, позволяющей отечественным фугасам конкурировать с иностранными, а там и снарядный металл подоспеет. Произнося эти слова, император еще раз вспомнил добрым словом изобретателя уникальной по эффективности советской взрывчатки А-9-2 Евгения Григорьевича Ледина. Ее секрет до конца Второй мировой войны так и не смогли разгадать ни враги, ни союзники. Он прекрасно помнил, как утром 7 декабря 1941 года Евгения Ледина, инженера по образованию, а по званию Простого матроса доставили к нему в кабинет. В ватнике, через который проглядывала тельняшка, в мокрых валенках матрос Ледин сорок минут обстоятельно рассказывал верховному главнокомандующему о сути своего изобретения. Теперь эта взрывчатка появится на сорок лет раньше, и авторство ее будет принадлежать товарищу Менделееву. В частной беседе удалось аккуратно подвести ученого к абсолютно новой формуле взрывчатого вещества на основе гексогена в девичестве лекарства уротропина и таким образом отвлечь ученого от его многострадального пироколодия. Два химика-артиллериста главного артиллерийского управления, поручики Михаил Михайлович Костевич и Владимир Иосифович Рдултовский, уже скупили весь доступный аптечный запас урологического лекарства и алюминия, приступив к производству опытной партии в непривычной для себя обстановке строжайшей секретности и полной изолированности от внешних контактов. «Мощный фугасный снаряд еще надо добросить до вражеского корабля и умудриться попасть в него, не так ли, Алексей Николаевич?» обратился император к капитану Крылову. Расскажите, пожалуйста, почему вы сами решили заняться конструированием дальномеров и что вообще у нас с ними творится?» Капитан Крылов поморщился. Начать рассказ от печки означало наступить на свою больную мозоль. Описанию дальномерного дела на русском флоте в начале 20 века не подходили никакие другие слова, кроме нецензурных. Решение о вооружении флота дальномерами МТК – приняли еще 4 марта 1897 года. Но бюрократия под шпицем в лице его превосходительства Владимира Павловича с легкостью парировала разумную инициативу тех бюро, Не оценив революционной важности приборов для боеспособности флота, не проникшись условиями их получения за границей, немало не обеспокоившись их массовым заказом для британцев, Чиновники затеяли постыдный торг с фирмой Армстронга, требуя доставить для бесплатного пользования не один, а два дальномера Барра и Струда. Англичане, обеспеченные заказом на 70 изделий для собственного флота, даже не удостоили ответом российских крахоборов. Минул год. Главный командир Кронштадтского порта вице-адмирал Н.И. Казнаков забрасывал Гукис запросами на получение дальномеров, а его превосходительство с хладнокровием истинного олимпийца отписывал в Кронштадт, что вследствие несогласия фирмы с условиями министерства эти приборы не будут доставлены в компанию сего года на практическую эскадру. В тех же выражениях отвечал В.П. Верховский, председателю морского технического комитета, вице-адмиралу И.М. Дикову присоединившемуся в 1898 году к недоумевающему хору просителей. Другое превосходительство. Руководитель главного морского штаба ФК «Авилан» проблемой дальномеров и вовсе не был озабочен, а может быть и не подозревал о ней. Пусть техникой занимаются техники. А мое дело – высокая стратегия, программы плавания и чинопроизводство. Поэтому он был удивлен и раздражен когда моряки обратились к нему за поддержкой в таком ерундовом вопросе. Еще полгода мольб стенаний всех флотов хватило, чтобы Верховский пошел таки навстречу пожеланиям трудящихся и заказал дальномеры по 250 фунтов стерлингов за комплект с соблюдением обязательства не воспроизводить их в России. В январе 1899 года управляющий П.П. Тыртов для всесторонних испытаний разрешил закупку и только в июле два дальномера прибыли в Россию. На этом дело встало колом. В реальной истории еще четыре года ушло на ожидание первых десяти дальномеров, которые морское министерство по итогам своих хитростей и экономических уверток в октябре 1902 года сподобилось послать на эскадру Тихого океана. Из них восемь приборов получили уходившие на Дальний Восток броненосцы Ретвизан и Победа, крейсера Диана и Паллада. Еще два должен был распределить на свои корабли начальник эскадры. И все. Больше ни эскадра, ни крейсера во Владивостоке не получили ни одного дальномера. На всю Балтику в 1902 году имелись лишь два той же конструкции с базой 4,5 фута дальномера на крейсере «Минин», да и те нуждались в исправлении после опытов. И Крылов решил действовать по принципу «не боги горшки обжигают». Всю эту историю Алексей Николаевич опустил, тем более, что и Верховский, и Авилан на данный момент уже были арестованы и сообщали много интересных сведений финансового характера. А Барру и Струду напрямую было направлено предложение о создании в России филиала, с гарантированным выкупом всей продукции на два года вперед. — Ваше Величество! — после некоторых раздумий произнес конструктор. — Главной особенностью оптических дальномеров является способ измерения весьма малых углов с точностью, недостижимой обычным механическим путем. Чем шире база, тем меньше погрешность. Поэтому я решил, что трехфутовые изделия Барра и труда не будут нас удовлетворять если придется вести замеры более чем на 40 кабельтовых. Для точных измерений требуется база минимум в три раза больше. Я позволил себе смелость. Вы правильно позволили себе, Алексей Николаевич. Подбодрил Крылова император. Смелость — это то, что просто обязан позволять себе каждый нормальный мужчина, особенно с погонами на плечах. Вашу идею проектировать и производить дальномеры самостоятельно полностью поддерживаю, и даже больше предлагаю создать Государственный оптический институт. В реальной истории Государственный оптический институт ГОИ, научно-производственное предприятие для исследования, разработки и внедрения оптических приборов и технологий, был основан в 1918 году по инициативе известного русского физика Д.С. Рождественского объединяющий под одной крышей научные исследования разработки и внедрения оптического стекла, а также производство оптических приборов. Руководить им будет Норберт Болеславович Завадский, недавно возглавивший оптико-механическую и часовую школу имени цесаревича Николая в Санкт-Петербурге. Господин Петухов уже закупил специальное оборудование и строит завод по производству оптического стекла. В Йене у господ Фридриха Шотта и Эрнста уже стажируются наши специалисты. Вам же я предлагаю немедленно составить подробный перечень того, что необходимо для сборки экспериментального отечественного дальномера с удлиненной базой. Пока нет своих комплектующих, будем пробовать собирать из иностранных и не бояться. Тем более, что флоту нужны не только дальномеры, не так ли, господа подводники? По смыслу слов все поняли, что речь идет о новой комиссии по проектированию подводных лодок и заулыбались. Мало кто в начале 20 века воспринимал всерьез эти хрупкие скорлупки непонятного предназначения и сомнительной боевой эффективности. Одни высказывали мнение, что лодка под водой ничего не видит или видит очень мало и поэтому должна атаковать корабли противника ощупью выпуская свои торпеды вслепую и не имея никаких шансов попасть в цель. Другие, привыкшие к комфорту в каютах надводных кораблей, утверждали, что подводные лодки вообще не могут быть боевыми единицами. Даже энтузиаст развития нового подводного флота контр-адмирал Витгефт и тот признавался, что подлодки – это больше психологическое, чем реальное оружие. В январе 1900 года он писал «Вопрос о подводных лодках в настоящее время настолько подвинулся вперед к кратчайшему его решению, что уже обращает на себя внимание всех флотов. Не давая еще вполне удовлетворительного решения в боевом отношении, подводная лодка однако является уже оружием, производящим сильное нравственное влияние на противника, раз он знает, что такое оружие имеется против него». То, что написал Витгифт. Было почти комплиментом. Другие высокие чины в Адмиралтействе, как в России, так и в Европе, оценивали возможности подводных лодок обидно-уничижительно. Впрочем, императора это вполне устраивало. Пусть иностранцы так думают как можно дольше, чтобы отставание получилось более значительным. Долгие недели, проведенные после окончания Второй мировой войны над изучением лучших образцов трофейной техники, материализовались в достаточно подробное описание лодки «Зеехунд» – «Тюлень». Их производство вполне можно было наладить даже на существующей материально-технической базе начала XX века. Этой бы малышке достойный двигатель. С двумя торпедами на простейшей внешней подвеске и с экипажем всего в два человека «Тюлень» как нельзя лучше подходил для решения задач стоящих перед нарождающимся классом боевых кораблей. Эксперименты, испытания, обучение. Мини-подлодка легко транспортировалась по железной дороге, легко собиралась и маскировалась. Но чтобы стать грозной силой, ей больше, чем надводным кораблям, необходимы были глаза, уши и навигационные приборы. Поэтому вся троица конструкторов – Бубнов, Беклемишев, Горюнов – дружно кивнули и вопросительно уставились на своего монарха. «Кроме дальномеров, флоту нужны оптические прицелы и перископы», уверенно продолжал император. «Идеально, если последние могут быть объединены с дальномерами, иметь пяти-десятикратное приближение, чтобы вести круговой обзор и быть максимально защищенными от механического воздействия». Вот видите, Алексей Николаевич, какую нужную и важную тему вы затронули. Нам обязательно надо развивать собственную школу и делать ее лучшей в мире. Мы должны научиться создавать все сами. Металл, стекло, корабли, пушки, дальномеры, перископы и прочее, прочее, прочее. Кстати, о прочем. Произнося последние слова, император нашел глазами, солидного господина в цивильном костюме, впервые присутствовавшего на таком мероприятии и явно чувствовавшего себя не в своей тарелке. «Господин Однер вы еще не догадываетесь, зачем я так настойчиво просил вас участвовать в нашем совещании? Дело в том, что без вас мы не сможем решить головоломку быстрой и качественной доставки нашего снаряда к вражескому кораблю. Мало узнать расстояние до него» недостаточно определить направление и скорость движения. Для эффективного боя на дальних дистанциях требуется, учитывая собственное перемещение, безошибочно определить точку, в которой окажется цель, через время, достаточное для подлета снаряда, и навести орудие именно на эту точку, учитывая поправку на ветер, расстрелянность ствола, тип боеприпаса и вес порохового заряда. Количество постоянно поступающих переменных необходимых артиллеристу для вычислений превышает аналитические возможности нормального человека, особенно под огнем противника. Нам остро требуется система управления артиллерийским огнем, снимающая показания с гирокомпаса дальномера и учитывающая поправки. Таким образом будет минимизирован человеческий фактор. Точно такой же механический вычислитель нужен для наведения торпед. Задача интересная и нетривиальная. Медленно, с заметным отволнением волнения акцентом произнес швед Вильгот Теофил Однер. С 1878 года верой и правдой служивший России. Честно говоря, я не сталкивался пока с необходимостью решения моим вычислителям тригонометрических задач, но сам принцип понятен, хотя и требует выполнения определенных условий для упрощения решения. Например... Например, переход на метрическую систему измерений. С ней идеально совмещается работа арифмометра. Метры и километры, как десятичные исходные данные, будут гораздо удобнее для вычислений, чем футы, кабельтовы и мили. Потому что делятся на 10 без остатка. Можно, конечно, этим пренебречь, но вы сами сказали, нужна точность. «Видите, уважаемые господа конструкторы!» Усмехнулся император. Стоит потянуть какую-то частность, как она неминуемо тащит за собой целый ворох системных проблем. И так во всем, в любой отрасли и сфере деятельности. С метрической системой действительно надо решать. К слову, помогите связаться с вашим соотечественником. Его зовут Карл Эдвард Йоханссон. Знаете, ну вот и замечательно. Передайте, пожалуйста, приглашение и мою личную заинтересованность его мерными блоками «Джо И о них вы тоже знаете? Вы чрезвычайно информированный человек, Гер Однер. Я тоже. Думаю, мы сможем найти общий язык. Моряки, сидящие за столом, уже проглотили полученную информацию и начали ее переваривать, роясь в своих записях и ожесточенно шушукаясь, перекладывая услышанное на свой личный опыт управления кораблем и его артиллерией. В Германии эту проблему пытаются решить с помощью прибора, известного как Aufschlagmelder, буквально часы для подсчета попаданий, а в британском флоте как Time of Flight Clock, часы для подсчета полетного времени. Перегнувшись через стол, просвещал Скворцова-Макаров, очень серьезно изучавший иностранный опыт на посту главного инспектора морской артиллерии. Технический принцип работы довольно прост. Если известно время, требуемое снаряду для пролета на расстояние от дульного среза пушки до цели, то часы настраиваются на функцию дистанции, с которой производится каждый отдельный залп. Часы включаются в момент вылета снаряда из пушки, а в момент достижения снарядом цели подают звуковой сигнал, как у будильника. С этим средством офицер, управляющий огнем, может определить, какие попадания нанесены именно этим залпом и скорректировать наводку. Замеренная дистанция с микрометров! Забыв про этикет, активно жестикулировал главный гальванер Кронштадта Горюнов, делясь с крыловым нюансами обслуживания приборов управления огнем. Поступает в боевую рубку на главный дальномерный циферблат, где артиллерийский офицер вручную выставляет ту дистанцию, которую он считал наиболее вероятной. Там же в боевой рубке находится боевой указатель, определяющий курсовой угол цели и снарядный циферблат, указывающий тип снаряда. Вся эта информация с помощью синхронной электрической связи поступает на принимающие циферблаты в башнях, батареях и погребах. Недостатка этой системы – ограниченная дальность действия до 40 кабельтовых и слабая защита от короткого замыкания. Император притих, прислушался к собственным ощущениям и подумал, что ему удивительно комфортно в этой атмосфере, буквально нашпигованной специальными техническими терминами и цифрами, среди людей с глазами, моментально загорающимися при виде технической задачи, требующие решения. Ему нравится, что он понимает, о чем они говорят. Нравится, когда речь заходит об их любимом деле, инженеры забывают про чины и политес, и лишь ее величество наука остается на престоле, которому они беззаветно служат. А еще он поймал себя на мысли, что ему всегда было комфортно именно с ними, с конструкторами и технологами, умеющими превратить безмолвные холодные куски железа в живые теплые механизмы. Вспомнился его любимец Аму Сергеевич Елян, наладивший первое в мире поточное производство артиллерийских орудий в самый разгар Великой Отечественной войны. В результате за годы войны один его завод номер 92 произвел артиллерийских орудий больше, чем все заводы гитлеровской Германии вместе взяты решить вопрос с поточным производством стволов для морских орудий. Пометил в своем блокноте император, вспомнив, как вчера его, самодержавного монарха, как мальчишку отчитал адмирал Макаров за опрометчивое решение еженедельно проводить учебные стрельбы. «Через три месяца мы останемся без главного калибра, а через полгода вообще без корабельной артиллерии, ибо расстрелянные стволы менять нечем». Рубанул сердито адмирал. Император усмехнулся, вспомнив растерянное лицо Степана Осиповича, стушевавшегося от собственной дерзости, и черкнул еще одну строчку. «Подсказать Менделееву идею дигликолевого пороха, повышающего живучесть артиллерийских стволов в десять раз». «Я разве сказал что-то смешное?» Вернул императора из своих мыслей голос Попова, увлеченно рассказывающего про свои опыты с радиопеленгацией и с обидой посматривающего на внезапно ушедшего в себя государя. — Простите, Александр Степанович, задумался. Торопливо захлопнул блокнот монах. Таким образом, подключив рамку ко входу приемника и настроив его на частоту пеленгуемой станции, вращением рамки добиваемся максимальной или минимальной силы приема и по ее положению определяем направление на радиостанцию. Продолжил ученый. Но надо учитывать, как только передающая радиостанция прекратит работу, пеленгация станет невозможной. И еще. Точное местоположение источника можно определить только при наличии двух – а лучше трех пеленгаторов. «Поиск судна по работающей радиостанции перспективен также для спасательных работ», добавил Макаров. «А для точного определения местоположения объекта, находящегося вне зоны видимости и соблюдающего радиомолчание, мы пытаемся сконструировать прибор, излучающий волны, отражения которых можно улавливать и таким образом определять расстояние и пеленг» добавил еще один ученый-физик Николай Дмитриевич Пильчиков. «Хотя я лично работал бы еще над возможностью обнаруживать корабль по создаваемой им магнитной аномалии. Такая огромная масса металла, обладающего магнитными свойствами, должна обнаруживаться особо чувствительными детекторами». «Плюс акустические посты», — опять дополнил ученого Макаров. Образцы в виде погружаемой гондолы с шумопеленгаторами и телефонами конструкции Евгения Викторовича Колбасьева для оперативной связи уже прошли испытания и отправляются на Дальний Восток. Проблемой является отсутствие излучающего акустического генератора, позволяющего вести не только пассивный, но и активный поиск по отражению генерируемых сигналов. И Александр Степанович работает над этим, не так ли? Задача осложняется тем, — церемонно наклонил голову Попов, — что ее приходится решать впервые, и у нас нет опыта, на который можно было бы опереться. Сформированы сразу две рабочие группы из сотрудников Новороссийского университета под руководством профессора Пильчикова и из Электротехнического института императора Александра III под руководством приватдоцента Лебединского. Они должны ответить на вопрос о принципиальной возможности активной эхо- и радиолокации. В таком случае просто настаиваю на встрече с обеими рабочими группами немедленно по возвращении. Император продолжил что-то быстро записывать в своем блокноте и уже обращаясь к Скворцову с улыбкой добавил. Дмитрий Васильевич, представили себе объем работы, который необходимо проделать, чтобы дать возможность вашему кораблю воевать, С умом и достоинством. Насчет артиллерии я с вами согласен. Пока броненосец только строится, рассмотрите возможность модернизации проекта с установкой хотя бы еще одной дополнительной башни главного калибра вместо всей этой пестрой и бесполезной, как показали учебные стрельбы, артиллерийской разносортицы. Исходя из опыта англичан, не помешало бы добронирование носовой части. И еще. Вместе с капитаном Крыловым в опытовом бассейне изучите возможность увеличения скорости за счет изменения обвода в подводной части корпуса. А заодно проверьте корпус судна на остойчивость. Столь решительный завал бортов красиво смотрится, но вряд ли повышает плавучесть, особенно при крене. Объем инвенций впечатляет. — согласился Скворцов. — Меня только беспокоит, не пойдет ли отвлечение сил и средств на модернизацию в ущерб количеству боеготовых кораблей. Который раз в штабном вагоне повисла тишина, и все глаза уперлись в императора, мучительно подбирающего слова, чтобы описать личный опыт, грубо, но красноречиво убедивший его самого, что превосходство в численности не означает превосходство В эффективности. В 1941 году в Красной Армии было намного больше танков и самолетов, нежели в Вермахте. Итог известен. Противника пришлось гнать из-под Москвы. «Численное преимущество совсем не всегда означает превосходство в реальных военных условиях», — сказал он вслух. «Это не одно и то же. Разгромить численно превосходящего противника можно при наличии трех условий мы знаем о нем больше, чем он о нас, имеем возможность выбирать выгодное только нам место и время сражения, способны нанести неприемлемый ущерб врагу до того, как он войдет с нами в огневой контакт. Именно этой стратегии и подчинена вся наша работа и все мои требования. Разведка, скорость маневра, точность и массированность огневого воздействия с запредельной для противника дистанции я начну работать немедленно встав со своего места воодушевленно отрапортовал скворцов мы добавил крылов также вставая мы все вместе немедленно приступим к работе по модернизации проектов строящихся кораблей ну вот и прекрасно удовлетворенно кивнул император оглядев образовавшийся строй военных конструкторов а меня уже ждут финансисты Постараюсь за это время изыскать средства для реализации наших общих идей, стремительно размножающихся почкованием.